Глава двадцать восьмая. О том, что всё летит в тар-тарары, Буренгил понял, как только на пороге храма появилась мать его непутёвой воспитанницы. Вот спрашивается, чего припёрлась, раз столько лет пропадала? Он буквально кожей ощутил, как рушатся его планы, которые он строил и притворял в жизнь не один год. А ведь он уже успел настроить проектов, и наобещать своим партнёрам столько, что теперь выкрутиться будет очень сложно. Невольно поёжился от таких мыслей и с ненавистью посмотрел на воссоединившееся семейство Ростельмейр. Злость закипала волной. Хотелось обрушить купол храма на головы этих идиотов, которые посмели отобрать то, что уже было у него в руках. И откуда только эти Ростельмейры повылазили? прав Пепельный. Они живучие, словно тараканы. Но ничего, Пепельный теперь их в покое не оставит. Прибьет этого щенка и возьмет все в свои руки. А там, глядишь, и Буренгила своей милостью не оставит. Хотя бы пересидеть немного позволить должен. Иначе партнеры его за причинное место подвесят, потом оскопят и скажут, что так и было». Слишком уж многое было завязано на будущие поставки наркотиков. Только благодаря этому он так поднялся. Право слово, иллюзиями многого не добьешься. Но драконий артефакт ему в жизни, конечно, помог. И чувствует его пятая точка, что еще не раз поможет. И он погладил спрятанный под рубашкой амулет. Бурингил старался с ним никогда не расставаться. Все думали, что артефакт или стационарный, или какой-то объемный, но он имел вид обычного кулона, что сбивало всех охочих до его драгоценности с толку. А сколько он выловил воров в своем доме? Однозначно, пора где-нибудь затаиться, пока его не хватились. Но он не мог отказать себе в удовольствии посмотреть, как Пепельный растерзает этого юнца. Ведь именно из-за него была запущена цепь событий, которая и привела его к полному краху. Не будь его, глядишь эти ростельмейры, и дальше сидели бы в своей дыре, а он бы обтяпал свои дела тихо и незаметно. Пепельный побеждал, и это бальзамом проливалось на бушующий пожар злобы и досады в душе Буренгила. Но откуда на поле боя взялась эта ненормальная? Он ошарашенно перевёл взгляд с бегущей девушки на неё же, только в кругу родных. Ничего не понял, но в этот момент услышал полный дикой боли и яростный рык чёрного дракона. И глазам своим не поверил. Когда он буквально скинул с себя пепельного, одним прыжком оказался сверху и перегрыз ему глотку. Всё было кончено буквально за несколько секунд. Повисла звенящая тишина. В этот момент от чёрного дракона исходили такие волны силы, что пробирало до костей даже на таком расстоянии. Бурингила прошиб холодный пот. «Это ж сколько мощи крылось в этом юнце!» А когда девушка снова к нему побежала, маркиз издал нервный смешок. «Сумасшедшее! Будь его воля, он бы к этому монстру сейчас и на километр не приблизился». Только вот теперь помощи ему ждать неоткуда. А потому нужно думать, как отсюда смываться. И сделать это нужно как можно быстрее. Эта мысль отрезвила. Он нервно огляделся. Сторонники чёрного радовались, а некоторые счастливо обнимались. Но вот вассалы Пепельного до сих пор пребывали в шоке. Не в силах поверить в смерть своего предводителя». «Только ведь эти ущербные даже не попытаются напасть на меньших числом сторонников чёрного, потому что всё было проведено по их дурацким драконьим традициям. И это чёртово плато просто так не покинешь. Нужно активировать портал. И кто это сейчас для него сможет сделать?» Он метнулся к стоявшему неподалёку главе гвардейцев Пепельного. Попытался объяснить, что ему нужно срочно отсюда убраться. но тот посмотрел на него, как на пустое место, а когда Буренгил попытался настоять, и вовсе оттолкнул, как на доедливую шапку. Маркиз упал, подскочил, снова огляделся, но везде ему виделись или равнодушные лица драконов, или оскалившиеся в предвкушении его крови лица врагов. Он попятился, хотел снова зайти в храм и там спрятаться. но застывший служака даже не пустил его на порог. Тогда он метнулся к пристройке, но оттуда тоже был изгнан, несмотря на мольбы. Искать убежище не осталось времени, и он просто заныкался под какой-то куст в парковой зоне и с силой сжал амулет иллюзий. Надежда оставалась только на него. Но нужно было действовать с умом. Здесь все друг друга знают. И незнакомого человека обнаружат на раз. Да тут и людей раз-два обчелся. обчёлся. Вот и пришлось ему временно мимикрировать под куст, за которым он спрятался. И всё бы ничего, но... Но Бурингил не мог предположить, что за несколько часов до этого парней, которых Пепельный притащил сюда с Алей, всё же соблаговолят накормить и напоить. А потом робкий в повседневной жизни Гурим постесняется попроситься в туалет и к концу всех приключений так туда захочет, что просто не сможет больше терпеть. Он честно пытался найти взглядом специальное место, но не нашел. Парень держался из последних сил. Он бы себе никогда не простил, если бы пропустил на толчке эпическую битву драконов. А потому, отойдя чуть дальше в парк, пристроился у приглянувшегося куста, и с облегчением сделал своё дело. Вот только страшно удивился, когда оказалось, что характерные жёлтые пятна совсем не обрисовали куст и сугроб под ним. И он с опаской толкнул носком ноги это непонятное нечто. Бурингил терпел до последнего и утешал себя только одной мыслью. Об этом унижении никто никогда не узнает. Но этот долбанный гоблин словно специально вознамерился испытать его на прочность и метил прямо в голову. А когда он его еще и пнул, Борингил просто не выдержал и зарычал не хуже дракона. «Убью!» — развернулся и кинулся на Гурима. Тот растерялся и отшатнулся. Только друзья, дежурившие неподалеку и в последнее время ставшие слишком нервными, отреагировали сразу. Грек вырубил Буренгила воздушным кулаком, а Бром поднял дурно пахнущего опекуна за шкирку и поволок на вытянутой руке туда, где все собрались. С ним явно захотят поговорить Алины родители и стража. Мне снился какой-то замечательный сон, но, проснувшись с улыбкой на губах, я о нём тут же забыла, потому что реальность была гораздо лучше. Рядом сидела мама, и гладила меня по волосам. «Здравствуй, моя звёздочка!» «Мама, как же я по тебе скучала!» «Знаю, доченька, я тоже страшно скучала». Она крепко меня обняла. А потом, как в детстве, поцеловала в носик и, шкодливо улыбнувшись, пощекотала. Я не растерялась и ответила тем же. И теперь вместе со мной хохотала и мама. Но баловались мы недолго. Хотелось о многом поговорить, и терпеть сил не было. «Мам, как ты оказалась здесь, в этом мире?» «Отец привёл», — пожала на плечами и налила мне из кувшина водички. «На, попей». Я благодарно взяла стакан и напилась. После чего соблаговолила таки оглядеться. Я находилась в светлой просторной комнате с огромными окнами. Всё вокруг говорило о вкусе и сдержанной роскоши. А мягкая постель, пахнущая свежестью, только добавляли спокойствия и уверенности, что теперь всё будет хорошо. «А где мы?» Она вздохнула и тоже огляделась. «В доме моих родителей. Это, кстати, моя комната». «Круть! То есть мы сейчас у моих бабушки и дедушки?» не поверила я своим ушам. Я привыкла, что их у меня нет, а потому сейчас сильно удивилась. Да, как только они узнали, что я вернулась, и какие дела творятся, они прилетели к храму помочь. Но к тому времени все уже было окончено, а ты лежала в обмороке, перешедшем в лечебный сон. Крис звал нас к себе, но мы все же решили погостить здесь. И чувствую, что совсем скоро... Он придёт просить с твоей руки. Я смутилась и не нашлась, что на это ответить. А потому перевела разговор на не менее интересную тему. «Мам, ты правда была невестой Пепельного?» «Была, но недолго». «А что насчёт напитка любви, о котором он говорил?» «Очень редкий эликсир. Сейчас такое не делают. А его запасы хранятся только у короля драконов». Для престола очень важно, чтобы король и его потомки были сильны. Но королю не всегда удается найти свою истинную, а ведь только от таких союзов рождается по-настоящему сильное потомство. Вот когда-то давно и был изобретен этот эликсир, рецепт которого до наших дней не дошел. На какое-то время он позволяет полностью имитировать подобную связь и зачать сильного наследника. На подобное правители всегда идут осознанно и с согласия супруги. А Риверсен... Не знаю, но могу предположить. Когда-то он был очень близок к королю и вполне мог попросить напиток за какую-нибудь крайне важную на тот момент услугу. «Но на тебя он не подействовал». «Почему же подействовал? Я тогда на части разрывалась от непонимания, что со мной происходит». Меня как магнитом тянуло к реверсену. Но я ощущала, что в этом есть что-то неправильное, противоестественное. Ведь одновременно с этим я любила твоего отца и хотела быть только с ним. А потому я обратилась за помощью к хранителю знаний рода, нашему старому библиотекарю. Я знала его с детства и часто называла дедушкой. Он и объяснил мне, что я чувствовала». Напиток любви имеет специфический вкус. «Пепельный» подсунул мне его во время случайной встречи в кафе. И мы с хранителем сумели во всём разобраться. Да и действие эликсира уже ослабевало. Так что всё сошлось. «А что твои родители?» Мама тяжело вздохнула. Они не верили, что их дочь способна полюбить обычного человека. ведь он не в состоянии парить с ней в небесных просторах. И сколько бы я им не твердила, что он и есть моё небо, они не могли этого принять. А потому были за Реверсена и всячески ему помогали. Так и вышло, что нам с твоим отцом пришлось бежать. Я смотрела на маму, и просто диву давалось, какая у неё была бурная молодость. Хотя она и сейчас выглядит как девочка. Молодость у драконов и магов — понятие растяжимое. — А отец? — Что отец? — Где он всё это время пропадал? Мама снова вздохнула и рассказала, как десять лет назад Пепельный чуть его не убил. Но в последний момент отец успел открыть портал и сбежать. Однако дракон кинул ему вслед заклинание, которое должно было его окончательно добить и сжечь как личность. Только в нашем мире действуют немного иные законы магии, и заклинание не выжгло его личность, а заблокировало память. Хотя и физически отцу сильно досталось, и местные жители небольшой деревушки в Сибири, куда ему удалось открыть портал, еле его выходили. Все эти годы мама его искала. Она чувствовала, что отец жив и даже в нашем мире, и не понимала, почему он не возвращается к нам. Злилась на него, обижалась, приходила во снах и выговаривала все, что о нем думает. Не сразу она поняла, что он ее просто не помнит. А когда до нее дошло, искала с помощью милиции и различных организаций. Даже частного детектива наняла — Но результата не было. Всю магию, которую удавалось накопить, она пускала на заклинание поиска. Вот только отца выбросило слишком далеко, и заклинания действовали немного иначе. А потому, как только я выросла, мама отправилась его искать сама. Она боялась, что уже не нужна ему. Что за столько лет, лишившись памяти о прошлом, он создал новую семью, и её появление лишь разбередит её собственные раны. Именно поэтому она медлила, но, наконец, решилась сделать этот шаг в пропасть и не прогадала. Увидев её, отец всё вспомнил. Видимо, за столько лет заклинание потеряло силу, и такой мощный толчок, как их встреча, окончательно его сбросил. Всё это время отец был один. А потом он копил магию. У него это лучше получалось, чем у мамы. Всё-таки человеческая магия не драконья. И буквально на следующий день после моей инициации у них получилось переместиться. Только кидаться в здешнюю действительность, как в омут с головой, они не стали. Для начала Серёжа связался со своим старым другом, графом Ламорским. «Мы хотели узнать новости, прощупать ситуацию». Он многое нам о тебе рассказал, и что ты дружишь с его сыном тоже. Конечно, я знала, что ты в этом мире, почувствовала, когда ты сюда перешла, но ничем, кроме редкой поддержки через сны, помочь тебе не могла. Кто бы мог подумать, что Серёжины благие побуждения так тебе аукнутся?» И с болью, глядя на меня, погладила по голове. Я же подумала, что именно эти сны помогали мне в самые тяжёлые моменты, когда одиночество и бессилие захлёстывали с головой, когда крайне важно было почувствовать, что я не одна, и что я та, кто я есть, несмотря ни на какие испытания и мороки. «Мам, не бери в голову!» Я улыбнулась ей и взяла её ладонь в свои руки. «Не так всё было печально, как ты думаешь». «Да, кое-какие проблемы были, не без этого. Зато у меня появились друзья, своя группа, и...» Я сиклась и смутилась. «Да знаю я, кто ещё у тебя появился», — усмехнулась она. «Если ты его любишь, то я только рада, что вы встретили друг друга». «Знаешь, с Крисом всё как-то странно вышло. Поначалу я гнала мысли о нём». Не верила, что у нас может что-то получиться. Почему не верила? – удивилась мама. Ты бы видела иллюзию, которую на меня лягух наложил. Сразу бы всё поняла. Нос – во! – начала я показывать. Брови – во! А рот – словно у лягушки. В общем, чистая гоблинша. Следующие минут пятнадцать я делилась с мамой впечатлениями от своей иллюзорной внешности и встречи с Крисом, перескакивая с одного на другое. Но тут в дверь постучали, и служанка пригласила нас на завтрак. Я тут же подскочила, сбегала в ванную. Мама помогла мне одеться, а потом я спросила то, что волновало меня во время нашей беседы: "Мам, а где отец? Ох, родная!" Отец еще вчера отправился в графство Россельмейр. Если бы ты знала, что там сейчас творится. Оказалось, что оставленный им управляющий, который и доставил тебя в этот мир, последние годы нагло грабил графство. Отец доверял ему, а этот гад... Но ничего, он еще пожалеет, что решил предать род Россельмейр. Твой отец позаботится об этом». Но не это главное. Мама погладила меня по волосам. Он ведь должен был не просто передать тебя опекуну, но и проконтролировать выполнение всех пунктов завещания. Именно он ответственен за то, что этот лягух творил, что хотел. А он просто отдал тебя и смылся. «Откуда ты знаешь?» – удивилась я. «Вчера Серёжа поговорил с твоим опекуном». сказала и отвела взгляд, будто проверяя, как сидит на мне платье. «И чем закончилась эта беседа?» — с подозрением спросила я. «Нет, жалко мне лягуха не было. Просто интересно». Сергей не сильно распространялся, но сказал, что после откровений этого змеёныша его пришлось передать в секретный отдел. Оказывается, он проворачивал жуткие махинации — и собирался при помощи наших владений сотворить такое? Мама всем своим видом показала, что даже не хочет об этом говорить. Но если бы в этом был замешан только он один. Во время его откровений такие фамилии мелькали. В общем, тут без секретного королевского отдела никак. Да, я лишь краем уха слышала про этот отдел, Что-то вроде нашего КГБ. Но и этого мне хватило понять, что попадать к ним на карандаш не стоит. А уж в разработку. Кстати, папа попросил передать это тебе. Мама достала из кармашка красивый медальон тонкой работы с изображенным на нем фиолетовым драконом. Ой, какая красота! Я с восторгом рассматривала его на ладонях. а он поблескивал в лучах лившегося в окно солнца и, кажется, будто ластился теплом знакомой магии. Этот медальон был утрачен нашим родом около ста лет назад, и вот, наконец, нашелся. «Как?» — я вглядывалась в наложенные на амулет сложнейшие арканы, в которых ощущала отклик своей иллюзорной магии — и понимала, что сделать такое мог только настоящий гений. — У твоего! — То есть... — догадка пришла сразу. — Это тот самый амулет, благодаря которому он наложил на меня иллюзию? — Да, это именно он. Мы с отцом решили, что правильнее будет передать его тебе. — Спасибо! — я крепко обняла маму. — Отчего-то владеть этой вещью Было очень приятно, даже несмотря на то, что долгое время ею пользовался опекун. Может, дело в родственной магии, может, в том, что теперь я точно знала, что эта вещь не причинит зла. А может, просто казалось правильным, что она вернулась к драконам. «Ох ты ж, я же превратилась в драконицу!» И это именно она где-то глубоко радуется амулету и буквально мурчит от удовольствия. Но тут дверь снова отворилась, и в комнату вошёл отец. Все мысли о драконах разом из головы вымела. Он стоял совсем близко, только руку протяни. А я... я не знала, что делать. Ведь, по сути, передо мной стоял совершенно чужой человек. И тут у меня возник другой вопрос. Если он пропал десять лет назад, то где он был остальные восемь лет моей жизни? Мы стояли друг напротив друга, неловкость нарастала, и я не выдержала. Почему я тебя совсем не помню? Потом раздался горестный вздох мамы, а потом она провела рукой над моей головой, будто снимая невидимую вуаль, и на меня обрушились воспоминания и образы. В голове калейдоскопом закружились сведения о том, как отец подкидывает меня на руках, ведёт за руку по бордюрчику и показывает разные волшебные фокусы, как формирует вокруг меня магических бабочек и стрекоз, а я ношусь по дому и, хохоча, пытаюсь их ловить. Вспоминаю, как в последний раз он посылает мне с улицы воздушный поцелуй, а тот летит через весь двор и остаётся на щеке, отдаваясь тёплым, приятным покалыванием магии. Вспоминаю рассказы о прекрасном волшебном мире, и его обещание обязательно мне его показать. А потом я вижу свою драку с девчонками из класса и насмешки над собой, потому что всё ещё верю в чудеса и рассказываю небылицы». Но я с упорством мула доказываю всем окружающим, что магия существует, а мой отец – самый настоящий маг. И никакие разговоры матери и ее увещевания не помогают, потому что я не предам отца и его память и не буду стыдиться говорить правду. Потому что безумно скучаю и верю, что однажды он все-таки к нам вернется. Ведь он же настоящий волшебник и мой герой, а они всегда выбираются даже из самых страшных и опасных передряг. В детстве я была особенно упрямой, и мама всегда говорила, что в этом я пошла в отца. А потому? Потому, глотая слезы, она сказала, что забвение будет для меня лучшим решением. Этот мир не готов к моим откровениям, и она не хочет, чтобы я выросла одинокой, озлобившейся девочкой». но я обязательно всё вспомню, когда придёт время. А потому, собрав накопившиеся крохи магии в этом безмагическом мире, она наложила на меня забвение. И так как отделить воспоминания о магии от отца не было никакой возможности, потому что он и был для меня волшебством и магией, я забыла его и всё, что было с ним связано. «Папа!» судорожный выдох, и я бросаюсь ему на шею. «Папа! Папочка!» — шептала, не переставая. И сейчас говорила не взрослая, уверенная в себе я, а маленькая, всё это время тосковавшая девочка внутри меня, которая, наконец, смогла искренне улыбнуться и по-настоящему поверить, что теперь всё будет хорошо».